Глава вторая. Всю неделю солнце шпарило в полную силу. солтхейвен даже думать забыл о ливне двухнедельной давности. Но в среду утром ни мысли о схеме предстоящего свидания, ни ярчайшее голубое небо, ни даже обилие цветущих нежно-розовых роз на клумбах рядом с озером не могли развеять мрачные настроения Джо, когда та направлялась в кафе она заплатила невероятную сумму стекольщику, чтобы тот в понедельник первым делом пришел и замерил стекло в двери. А сегодня он назначил ей встречу еще до того, как городские часы успели пробить 7 утра. Но был ли у нее выбор? Она могла либо заплатить сейчас, либо отвечать перед законом, если бы кто-то из посетителей поранился. С понедельника треснувшее стекло было закрыто листами картона и заклеено клейкой лентой, уродуя только что покрашенное кафе. Но этим утром стекольщик проявил чудеса скорости и мгновенно заменил стекло. Джо дала ему возможность спокойно работать, а сама стояла на пирсе, разглядывая белую ограду и пляж, где Велери обучала Хильду некоторым движениям йоги для начинающих. Она восхищалась храбростью Хильды но не могла не думать о том, как бы выглядела она сама, если бы попыталась сделать то же самое. Про себя она отметила, что даже серфинг был бы лучшим вариантом. Джо расплатилась со стекольчиком и он ушел. Она старалась не думать о расходах. По крайней мере, она больше могла не опасаться судебного иска. И единственным неприятным событием в этот день оставалась встреча с Гарри в шесть часов вечера. И когда она увидела лучезарную улыбку Мэтта, принесшего свежие овощи и фрукты, она занялась тем, что ей удавалось лучше всего. Она отвлеклась. Протянув руки, чтобы взять у Мэтта ящик, Джо вдохнула насыщенный аромат свежих овощей и фруктов. «Он сегодня тяжелый», — предупредил тот. «Я сам отнесу его в кухню». «Спасибо, мэт Он поставил ящик на край рабочего стола. «Ты берешь больше, потому что сейчас лето. И это замечательно и для твоего бизнеса, и для моего». «Вот именно. А теперь давай посмотрим, какие великолепные ингредиенты ты мне принес». Джо заглянула в ящик. «Клубника сейчас роскошная, поэтому я притащил ее много». Она нагнулась и вытащила один из огромных пластиковых контейнеров. Миска, полная клубники, символ середины лета. «Напиши-ка ты рекламу для нашей фермы!» Джора смеялась и покачала головой. «Продукция твоей фирмы говорит сама за себя. Держу пари, бизнес процветает». «Так и есть. Мне совершенно не на что жаловаться. У меня еще есть ящик для Молли и Артура. Они сегодня дома?» «Ба должна быть дома. И она будет счастлива, если ты привезешь ей побольше клубники». Она как раз говорила позавчера «безучит» что ей хочется приготовить итанскую мешанину, всеми любимый десерт из свежей клубники, безе и сливок, потому что она ее давным-давно не готовила. Думаю, что я, к сожалению, стану ее следующей жертвой. Ты не любишь итанскую мешанину? В том-то и проблема, я люблю ее, но в ней столько сливок и сахара, а у бабушки цель — меня накормить. И хотя Джо шутила, Она начала всё больше и больше тосковать по вечерам вместе с дедом и бабушкой. Она купила квартиру, которую арендовала, наконец обзавелась собственностью. Было очень здорово иметь свою квартиру, но иногда ей не хватало разговоров в конце дня, болтовни за чашкой чая по утрам. Но она понимала, что должна построить собственную жизнь. И потом Молли и Артур начнут нервничать, Если поймут, как ей одиноко. Она приехала в Солтхейвен для того, чтобы облегчить их тревоги, а не усугублять их. Пока я не забыл, Поппи просила меня проверить их камни. Мэт улыбнулся. Похоже, она относится к ним как к домашним питомцам. Они уже больше не камни, объяснила Джо, ведя его в кладовку, где камни лежали на полке. Теперь это модные пресс-папье. Я покрыла их одним слоем лака и покрою еще одним сегодня или завтра. Как ты думаешь, она приедет к тебе на выходные? Я этого жду. А Чарли будет здесь? Поппи надеется на это? Скажу только тебе. Думаю, она в него влюбилась. Чарли старше на целый год, и в их возрасте это серьезно. Почему ты качаешь головой? Знаешь, я поняла, что у этих двоих «Больше личной жизни, чем у меня. Грустно, не правда ли?» «Здесь есть кто-нибудь?» — раздался голос из зала. «По-моему, это Энджи», — поспешила сказать Джо, пока не выставила себя полной дурой перед мэтом. Когда они вышли из кухни, Энджи рассматривала доску с открытками. «Я только что прочла открытку от Винса», — сказала она. «Судя по всему, он наслаждается жизнью». Однако ему не помешало бы пользоваться средством от загара. Он пишет, что сильно обгорел в первый день. Мэт ушел, и Энджи рассказала Джо о последних билетах, которые ей удалось приобрести со скидкой. Это была поездка в Брайтон в следующем месяце. Энджи, когда-то танцевавшая на сцене, выйдя на пенсию и обосновавшись в солтхейвене, больше всего на свете любила сплетничать и приобретать что-нибудь со скидкой. Она быстро стала одной из любимых посетительниц Джо. «Они стоили совсем дешево», — объяснила Энджи. «Те деньги, которые я сэкономила, я потрачу на какую-нибудь другую поездку». Джо понятия не имела, как ей удавалось сэкономить. Возможно, она отлично умела торговаться. Когда Энджи ушла, Джо смогла вернуться к своим делам. Не то чтобы ей не хотелось поболтать с одной из своих любимых клиенток, это было частью атмосферы кафе. Джо задумалась о том, какой будет община в Корнуэлле, если она все-таки согласится принять предложение Дархема. Будет ли город таким же маленьким и дружелюбным или большим и обезличенным? Будет ли там другая Энджи, способная заговорить кого угодно, но при этом добрейшей и нежнейшей души женщины? Она разобрала ящик с овощами и фруктами, которые привёз Мэт, восхитилась их качеством. Это было совсем не то, что покупать овощи и фрукты в супермаркете, когда ты возвращаешься домой и обнаруживаешь, что половина покрыта плесенью, помята или просто несъедобна. Теперь Джо управляла кафе, и она ценила каждый ингредиент ещё больше, когда видела его сырым. Она знала, что вкус буквально взорвётся во рту, будь то ревень или малина, латук или свёкла. Джо взяла листья салата, вымыла их и порезала вместе с листовой свёклой, рукколой и шпинатом насыщенного зелёного цвета. Добавила весенний лук. Поджарив ломтики сладкого картофеля и свёклы, порезала их ещё мельче и добавила в салат. Готовый салат она выставила в стеклянной витрине. У неё и так уже был хороший выбор вкусных блюд помидоры, тарт с рукколой и козьим сыром, а также салат с беконом, шпинатом и пастой. Было и сладкое. Только что испеченные булочки роллы с малиной, а также максимально здоровая пища — фруктовый салат и греческий йогурт для заправки. Молли приготовила классическое печенье с шоколадной крошкой, чтобы наполнить контейнер возле кассы. Оно всегда соблазняло маленьких посетителей. Колокольчик на двери звякнул, и в кафе вошел Джефф, рыболов-любитель из-за всегдатой кафе. «Прекрасный день», — сказал он Джо, «любезный, как всегда». Честно говоря, он был настолько позитивным человеком, что повторял эти или похожие слова практически каждый день, даже если на улице лил дождь. В такие дни он обычно прятался под зонтом или вообще не приходил на пирс. «Погода хорошая», — согласилась Джо. «Я стараюсь использовать ее по максимуму. Вчера я отправилась на длительную прогулку, посмотрела на серферов в бухте и побаловала себя массажем лица. Это было божественно. Пожалуй, такие детали мне слушать ни к чему», — Джефф улыбнулся. «Мне большую чашку черного чая, пожалуйста. Я уже знаю ваши предпочтения, хотя сегодня вы что-то задержались». «Вы не ловите рыбу?» «Я уже был на рыбалке. Вы, должно быть, пришли совсем рано. Это все солнце. Оно меня будет, и я не могу снова уснуть, поэтому встаю. Это замечательное время дня». Пока Джо готовила для Джеффа чай, она вспомнила еще одного человека, который проводил ранние часы внизу на пляже. Этого человека она тоже видела почти каждое утро. «Чему ты улыбаешься?» Джефф взял свой чай, подозрительно глядя на Джо. «Ты что-то замышляешь?» У нее расширились глаза. «Понятия не имею, о чем вы говорите». Но когда он ушел, в ней уже кипело возбуждение, потому что Джефф и Вэлери могли бы стать идеальной парой. До нее доходили разговоры о том, что Джефф развелся некоторое время назад, но она никогда не видела его с женщиной и никто не говорил, что он с кем-то встречается. А еще Джо слышала, как Велери однажды сказала подруге, что отпраздновала свое пятидесятилетие и намерена оставаться позитивной. «Да, я одна, ну и что?» — сказала она тогда. «Многие люди одиноки. Это не значит, что моя жизнь неполноценна». В то время Джо подумала, «Рада за вас, вам не нужен мужчина». Возможно, Вэллери в нем действительно не нуждалась, но ей явно не помешало бы, если бы она все же решилась с кем-то встретиться. Молли и Артур зашли в кафе после полудня по дороге в книжный магазин в городе. «Невероятная жара!» — Артур обмахивался газетой. «Он всегда плохо переносил температуру выше двадцати градусов». Его белая кожа легко обгорала, в отличие от кожи Молли, которая приобретала приятный загар, как только начиналось лето. Артур подошел к доске с открытками, чтобы проверить, появились ли новые, и мгновенно заметил самую новую открытку. Это было фото королевского полумесяца, самой яркой ассоциации с Батом. старинной улица из 30 домов в форме полумесяца, в английском городе Бат. «Это от цели объяснила Джо, прежде чем дед успел вытащить булавку и перевернуть открытку. «Пришла сегодня утром». «Какая она милая!» Молли улыбнулась. Селли поехала туда всего на день, чтобы повидать сестру. Баба дошла к мужу, чтобы вместе с ним прочесть открытку. «Она знает, как мы любим добавлять открытки в нашу коллекцию». «Это очень мило с ее стороны», — согласилась Джо. Артур отодвинул жену Пожаловался, что ему душно, и попросил ее принести ему попить холодненького. Молли округлила глаза, когда они встретились Джо возле кувшина с водой со льдом. Он всегда не любил жару. Она взяла два стакана, которые ей налила Джо. Ему больше по душе горячий шоколад и шлепанцы у камина. Молли улыбнулась. «А вот это мне нравится». Она говорила о ломтиках огурца, которые плавали в стаканах. «Пытаешься придумать что-то новое, как я вижу?» «Ты одобряешь?» Бад пила глоток. «Отлично освежает! Отличный вариант для кафе! Браво, моя дорогая!» Джо отмахнулась от похвалы и присоединилась к ним обоим. Они говорили о Селли и о Бате, городе, который они оба много раз посещали в молодые годы. «Вы могли бы снова начать путешествовать?» — предложила Джо. «У меня здесь все под контролем, вам больше не нужно беспокоиться о кафе». «Мы слишком часто сюда заходим?» — спросила Молли. «Нет, я не это имею в виду. Я рада вас видеть, поэтому я и вернулась в Солтхейвен». «Я вот о чем. Вам нужно получать удовольствие от вашего отдыха. Вы были так заняты с кафе все эти годы. Когда вы в последний раз уезжали из города?» Ни Молли, ни Артур этого вспомнить не смогли. «Вот об этом я и говорю», — сказала Джо. «Так как насчет путешествия? Мы могли бы съездить на поезде в Батт», — предложила Молли. «Или отправиться в Норфолк. Помнишь нашу поезду в Кромер?» «Как я мог об этом забыть?» — Артур фыркнул. «Лил дождь. Мы поссорились из-за ерунды. Я попытался прикрыть Молли моим пальто, чтобы она не промокла до костей. Но когда я поднял пальто у нее над головой, из кармана высыпалась вся мелочь. Я промок, пока собирал монеты. А потом я услышал, как твоя бабушка смеется. В тот момент я не видел в ситуации ничего веселого. А мне было очень смешно. Молли снова засмеялась. Ты бы видела его лицо. Я так вела себя с ним только потому, что тем утром Я сделала прическу в парикмахерской, и от нее ничего не осталось. Мы собирались пойти в театр, и я очень этого ждала. «Ба, тебе не следовало винить его из-за погоды. Я взяла с собой дождевик и зонт, и он носил все это в руках, пока светило солнце. Мы шлепали босиком по воде. Он выиграл для меня розового плюшевого мишку в одном из этих странных автоматов. Только когда хлынул ливень... Артур сообразил, что, должно быть, забыл и плащ, и зонт в кафе, где мы ели ланч. «Дед!» — Джо хихикнула. «Почему бы вам на этот раз не отправиться в какое-нибудь более экзотическое место? Вы этого заслуживаете!» «Только туда, где нет жары», — твердо заявил Артур. «То есть поездка на Мальорку к матери Джо исключается?» «Мне всегда хотелось побывать в Ирландии», — призналась Молли. Джо думала не об этом, когда предлагала им отправиться в поездку. В предложении Ба не было ничего плохого, если не считать того, что они готовы были ехать куда угодно, только бы не к Саше. Когда речь заходила о том, что между ними произошло, никто из них не желал вдаваться в детали, но с тех пор, как Джо взялась за управление кафе, ее желание все выяснить только выросло. Джо обслужила новых посетителей, на этот раз в основном туристов. Так как многие брали еду и напитки на вынос, чтобы посидеть на пляже или за столиками на улице, Джо решила, что пришла пора выложить то, что было у нее на уме. «Дед, садись, дорогая, воспользуйся передышкой. Мы всегда себе это говорили, правда, Молли?» Та смотрела в окно на море и блики солнца на его поверхности но повернулась к внучке. «Он прав. Почему бы тебе не принести нам три булочки ролла и посидеть с нами пять минут?» Джо понимала, что нужно пользоваться случаем, пока не пришел следующий клиент. Поэтому она быстро принесла еду и банку газированного сока бузины и подсела к деду и бабушке. «Вчера вечером я снова говорила с мамой», — сказала она им надеюсь она перестала за тебя тревожиться молли вздохнула но насколько я понимаю у нее есть на это право как у твоей матери все родители одинаковы почему-то от ее замечания артур устала не по себе я попыталась убедить ее приехать к нам продолжила джо сюда в солтхейвен в устах артура Это прозвучало так, словно Джо предложила матери посетить тюрьму, а не город, в котором она выросла. Она отказалась, верно? Джо раньше гадала, обидела ли его то, что Саша не приехала навестить отца после его пребывания в больнице. Но сейчас она не собиралась это обсуждать, поэтому сменила тему. «Я вот что подумала. Теперь, когда я сама руковожу бизнесом, у меня есть свое жилье». «Поэтому можно считать, что я совершенно взрослая». Джо уже давно выросла, но была уверена, что Молли и Артур об этом иногда забывают. «Ты отлично справляешься, мы гордимся тобой», — сказал дед. «Спасибо». Ей не хотелось портить им настроение, но пришло время получить кое-какие ответы. «Думаю, нам пора поговорить. По-настоящему». «Я не уверена, что понимаю, о чем ты говоришь». Молли отломила еще один кусочек от булочки Ролла. «Я говорю о том, что произошло между вами и мамой». Ее попытка, казалось, не удалась, и Джо хотелось только, чтобы еще некоторое время ни один посетитель не вошел в кафе. Мы разошлись во взглядах, только и всего. Артур был, как всегда, дипломатичен. Но Джо хотелось бы другого. «Вам не кажется, что я имею право знать? Я не расспрашивала вас, потому что не хотела никого огорчать. Но я всегда остаюсь за кадром. Что если у меня есть вопросы о моем раннем детстве, о моем отце?» Это привлекло их внимание. «Он был пустым местом. В кои-то веки Артур сначала ответил, потом подумал о своих словах, и Джо заметила волнение на его лице. «Прости, само вырвалось. Ты хочешь его разыскать?» Честно говоря, не имею ни малейшего желания. Она видела, насколько Молли и Артур охвачены паникой, и ей стало стыдно, что она вообще заговорила об этом. Просто я не могу отделаться от ощущения, что если бы я вдруг попыталась это сделать, то вы закрыли бы передо мной все возможные двери и затруднили бы мои поиски. Я знаю, что мой отец не сделал маму счастливой, она сама мне сказала. Но за все эти годы Никто даже не подумал посвятить меня в детали того, что произошло между ней и моими бабушкой и дедушкой. Три человека, которых я люблю больше всех на свете, даже не разговаривают друг с другом, и я чувствую, что если я не попытаюсь сдвинуть ситуацию с мертвой точки, то так все и останется». У Молли заблестели глаза, и Джо поняла, что это разбивает и ее сердце. Хотя она и не подает вида. «Как я уже сказал, мы совершенно разные люди». К Артуру вернулась его дипломатичность. Поэтому, когда на двери зазвенел колокольчик и в кафе вошли перепачканные в песке малыши-близнецы, а за ними их уставшая мама, Джо ничего не оставалось, как вернуться к посетителям. Покуда Джо с трудом терпела, как близнецы, то выбирают что-то, то меняют свое мнение, Молли и Артур увидели путь к бегству. Они лишь мельком взглянули на Джо, когда уходили. У нее ничего не вышло, но, как говорит пословица, если не спросишь, то и не получишь. Что ж, если она так и будет ходить на мягких лапках вокруг да около, то никто не прольет свет на происходящее в ее семье. Близнецы все никак не могли решить, что они будут есть. Сначала они попытались вытащить свою маму из кафе. Их больше привлекало мороженое а она нуждалась в дозе кофеина. Потом они положили глаз на оладьи с клубникой и сливками, которые Джо этим утром почему-то решила включить в меню. Затем дети решили, что вкуснее шоколадный молочный коктейль с печеньем. Будь они немного постарше, Джо уже давно бы оставила их выбирать, попросив позвать ее, когда они надумают, что им есть и пить. Наконец близнецы Остановили свой выбор на сэндвичах с ветчиной и сыром. Их мама заказала самый большой кофе. Джо испытала настоящее облегчение от того, что они не собирались оставаться в кафе. На полу и без того было уже столько песка, что ей не терпелось подмести как можно быстрее и постараться вернуть душевное равновесие после разговора с Молли и Артуром. От песка она избавилась быстро — Когда пол был подметён, столики протерты, а в открытую дверь ворвался морской бриз, Джо обрадовалась, увидев входящую в кафе Милису. Та зашла выпить чаю и съесть салат с пастой, шпинатом и беконом. Всегда приятно увидеть подругу, с которой можно поболтать в перерыве между посетителями и посмеяться, и которая подарит тебе энергию, чтобы вернуться к работе, когда клиентов станет больше. Затем появились Хильда и Энджи. Они обсуждали покраску облупившихся от погоды скамеек вдоль набережной. «Как раз вовремя», — заявила Энджи. «Последние пару лет городские власти об этом не думали, и скамейки портили вид набережной. Но они были не настолько плохи». Хильда села напротив подруги. А Джо поставила перед ними чайник с чаем Эрл Грей и две чашки но я согласна, что теперь стало намного лучше. «Могу ли я предложить вам что-нибудь поесть, дамы?» У Джо в кармане передника лежал блокнот, но она редко им пользовалась, записывая заказы только у большой компании. «Я заметила тарт с козьим сыром, когда вошла. Принеси мне, пожалуйста, кусочек», — попросила Хильда. «А какое блюдо доедала Мелисса, когда мы пришли?» — поинтересовалась Энджи. «Это был салат с пастой, шпинатом и беконом. Я могу принести маленькую или большую порцию. Маленькой будет достаточно, спасибо. Я быстро», — пообещала Джо. Весь следующий час посетители входили и выходили. Хильда и Энджи обосновались в дальней части зала, где они пили второй чайник чая, на этот раз мятного. К ним присоединилась Вэлери. «К трем часам дня» Джо как раз закончила вытирать лужу возле стойки. Она выпрямилась и оказалась лицом к лицу с невероятно красивым букетом, который держал посыльный. «Вы, Джо?» — услышала она из-за букета из роз на длинных стеблях, листьев пальмы со сладким ароматом и роскошных восточных розовых лилий. Она услышала, что Хильда, Энджи и Вэлери уже обсуждают, кто мог прислать такой букет. «Да, я Джо», — она взяла букет, положила его на стойку, расписалась за цветы и поблагодарила посыльного. Тот ушел. «От кого они?» — полюбопытствовала Энджи с широкой улыбкой. Она погладила свои тугие кудри, чтобы убедиться в том, что ни одна прядь не выбилась из прически. «Пока не знаю», — с улыбкой ответила Джо. «Цветы были прекрасны, и у нее сильнее забилось сердце, потому что они могли быть от таинственного поклонника, приславшего анонимную открытку. Она так и не выяснила, кто это был, но, возможно, этот человек просто дожидался подходящего момента. Джо вытащила крохотный конвертик, прятавшийся среди цветов. Хильда стиснула руки и воскликнула. «Скажи же нам!» «Минуту терпения!» Она открыла конвертик, достала карточку, И тут всё ее возбуждение исчезло. У нее упало сердце, и цветы вдруг перестали казаться ей красивыми.